Глава третья Тогда здесь не пестрел ковер распаханных и сжатых нив. Стеной стоял могучий бор, и бурных рек гремел разлив, и мчал поток, и пел ручей, и ключ звенел в тени ветвей. Брайант — индеец на могиле своих отцов. Известно, что реки, впадающие в южные воды Онтарио, отличаются узким и глубоким руслом и спокойным, неторопливым течением. Однако существуют исключения из этого правила, так как иные реки порожесты, а на других встречаются водопады. К последним рекам и относятся Осуиго, по которой плыли наши путешественники. Осуига образована слиянием Онеиды и Онандаги, двух рек, рождающихся в озерах. На протяжении нескольких миль она течет по открытой холмистой равнине, и, достигнув края этой естественной террасы, не свергается футов на 10-15, и на этом новом ложе тихо и плавно катит свои воды дальше, пока не изольет их в обширный бассейн Антарио. Пирога, в которой Кэп со своими спутниками плыл от Стенвикса последнего военного поста на Мохоке, лежала на прибрежном песке, и теперь вся компания на нее погрузилась, исключая следопыта, задержавшегося на берегу, чтобы столкнуть легкое суденышко на воду. «Поставь ее вперед кормой, Джаспер!» — посоветовал наш лесовик молодому матросу, который взял весло у разящей стрелы и стал на место рулевого. — Пусть ее сносит вниз. — Если кто из разбойников Мингов явится сюда за нами, они станут искать следы в тине, увидят, что нос лодки повернут против течения и подумают, что мы поплыли в ту сторону. Приказание было выполнено. И, силой столкнув лодку с берега, статный крепкий следопыт, мужчина в расцвете лет и здоровья, легко прыгнул на нос, даже не накренив пирогу своей тяжестью. Как только лодка вышла на стрежень, ее повернули, и она бесшумно заскользила вниз по течению. Суденышко, на котором Кэп и его племянница совершали свое долгое и богатое приключениями путешествие, было обычной пирогой какие индейцы сооружают из берез. Чрезвычайная легкость при большой устойчивости и отличной управляемости делает эти челны незаменимыми в водах, где плавание затруднено мелями и перекатами, а также обилием плавника. Обоим мужчинам, составлявшим первоначальный экипаж пироги, не раз пришлось по пути, выгрузив весь багаж, переносить ее за сотню ярдов, но ее можно было даже в одиночку свободно нести на руках, а между тем она была длинна и достаточно широка для пироги. Человеку непривычному она показалась бы валкой, но довольно было нескольких часов, чтобы с ней освоиться. Мейбл и ее дядя так приноровились, что чувствовали себя в ней, как у себя дома. Хотя прибавилось еще три пассажира, дополнительный груз не оказал на лодку заметного действия. Ширина круглого днища позволяла ей вытеснять достаточное количество воды и не давать большой осадки. Пирога была сработана на совесть. Ее ребра были скреплены ремнями и, несмотря на кажущуюся хрупкость и ненадежность, она свободно могла бы взять вдвое больший груз. Кэп устроился на низенькой скамейке посредине пироги. Великий змей стал на колени рядом с ним. Разящей стреле пришлось уступить свое место кормчему, и они оба с женой поместились впереди. Мейбл прислонилась к своим узлам и баулам за спиной у дяди, тогда как следопыт и пресная вода стояли во весь рост, один на носу, другой на корме, и широкими, ровными, бесшумными взмахами окунали весла в воду. Говорили приглушенными голосами. Теперь, когда лес отступил и все больше давала себя знать близость к крепости, каждый чувствовал, что надо соблюдать осторожность. Осуиго в этом месте не широкая, но многоводная угрюмая река, прокладывающая свое извилистое ложе между нависающими деревьями, которые местами, образуя непроницаемый навес, почти скрывают от нее свет ясного неба. Тут и там какой-нибудь накренившийся лесной исполин так низко склонялся над ее берегами, что надо было следить как бы не задеть головой за сучья. Что же до меньших деревьев, окаймлявших берега, то вода почти на всем протяжении омывала их нижние ветви и листья. Все здесь являло как бы живое воплощение великолепной картины, нарисованной нашим замечательным стихотворцем, и мы не даром привели ее в качестве эпиграфа к этой главе. «Черная суглинистая земля» обогащенная вековым перегноем, река до краев полнящаяся водой и стоящий стеной могучий бор, все это так живо вставало здесь воочию, как перо Брайанта представило его нашему воображению. Короче говоря, весь пейзаж воплощал в себе благостное богатство природы, еще не покорившееся прихотям и требованиям человека, плодородный, исполненный самых заманчивых посулов, и не лишенный прелести живописного даже в своем первобытном девственном состоянии. Не надо забывать, что описываемые события происходили в 1750 году, то есть задолго до того, как Западный Нью-Йорк был приобщен к цивилизации. В то отдаленное время две линии военных коммуникаций соединяли обитаемую часть Нью-Йоркской колонии с пограничной полосой, примыкающей к Канаде. Они пролегали, одна через озеро Шамплен и Джордж, другая — по Мохоку, Вудкрику, Онеиде и названным выше рекам. Вдоль обеих линий были построены форты, и только на последнем перегоне, на расстоянии 100 миль, от последнего поста у истоков Мохока и до устья Осуиго, никаких укреплений не было. И вот этот-то участок мы в значительной мере и имели в виду, описывая те места, по которым путешествовали Кэп и Мейбл под защитой разящей стрелы. «Меня иной раз тоска берет по мирному времени», — говорил следопыт когда можно было бродить по лесу в поисках только такого противника, как дикие звери и рыба. Сердце сжимается, как вспомнишь, сколько чудесных дней мы провели со змеем на берегах этих ручьев, питаясь дичью, лососиной и форелью, не думая о мингах и скальпах. Тоска меня берет по этим благословенным дням, ведь я не считаю своим призванием убивать себе подобных. Надеюсь, что и сержантова дочка не видит во мне негодяя, находящего удовольствие в том, чтобы восставать народ людской. С последними словами, в которых прозвучал скрытый вопрос, следопыт оглянулся назад, и хотя и самый пристрастный друг не решился бы назвать красивой его загорелую резко очерченную физиономию, даже Мейбл нашла что-то обаятельное в его улыбке. В ней, словно солнечный луч в капле воды, отражалась вся непосредственность и правдивость, которой дышало это честное лицо. — Не думаю, чтобы батюшка послал за мной такого человека, — ответила она следопыту, подарив его такой же чистосердечной, но только во много раз более пленительной улыбкой. — Нет, не послал бы, нет. Сержант — душевный человек. И ни в одном походе, ни в одной битве стояли мы рядом, как он сказал бы, плечом к плечу. Хотя я предпочитаю, чтобы было где развернуться, когда поблизости бродит французишка или минг. Так это вы, молодой друг, про которого батюшка так часто поминал в своих письмах, вот именно что молодой. Сержанта опередил меня на тридцать лет, да, на целых тридцать лет у него передо мной преимущество. — Но только не в глазах его дочери, дружище следопыт, — вставил Кэп. С тех пор, как вокруг снова заплескалась вода, у него заметно улучшилось настроение. Лишних тридцать лет вряд ли покажутся преимуществом девятнадцатилетней девушки. Мэйбл покраснела. Отвернулась, чтобы избежать взоров своих визави в носовой части лодки, но тут же встретила восхищенный взгляд юноши, стоявшего на корме. И в эту самую минуту на крыльях ветерка, который не заребил бы и лужицы, по аллее, образованной прибрежными деревьями, издалека донесся глухой, тяжелый гул. — Ага, узнаю, родные звуки! Насторожился Кэп, точно собака, заслышавшая отдаленный лай. — Это верно шумит прибой у берегов вашего озера. — Ошибаетесь, ошибаетесь, — сказал следопыт. — Это река кувыркается по скалам в полумили отсюда, ниже по течению. — Как, на этой реке есть водопад? — оживилась Мейбл, и кровь еще жарче прилила к ее щекам. — Черт подери, мастер следопыт, и вы пресная вода! Так Кэп уже величал Джаспера, желая показать, что он освоился с пограничными порядками. — Не лучше ли нам изменить курсы и подойти ближе к берегу? Там, где есть водопад, можно ждать и порогов. А если нас втянет в воронку, нам уже никакой Мальстром не понадобится. Мальстром — опасный водоворот у северных берегов Норвегии. — Доверьтесь нам, доверьтесь нам, друг Кэп, — отвечал следопыт. — Мы, правда, всего лишь пресноводные матросы, а про меня и этого не скажешь. Но пороги, перекаты и водопады для нас дело привычное, и мы постараемся спуститься вниз, не посрамив свое высшее образование. — Спуститься вниз? — с два! — воскликнул Кэп. — Уж не собираетесь ли вы перемахнуть через водопад? В этой скорлупке. То-то и есть, что собираемся. Дорога к крепости лежит через водопад. А ведь куда проще переправиться на пироге, чем разгрузить ее, а потом и лодку, и груз тащить на руках добрую милю по берегу. Мейбл, побледнев, оглянулась на молодого матроса ибо в эту самую минуту новый порыв ветра донес до нее глухой рев воды, звучавший особенно грозно теперь, когда причина этого явления была установлена с достаточной ясностью. «Мы считали, — спокойно заметил Джаспер, — что, высадив на берег женщины-индейцев, мы трое белых привычных к воде прогоним лодку без всякого риска, нам это не впервой» и мы надеялись на вас, друг моряк. — На вас, как на каменную гору, — заявил следопыт, подмигивая Джасперу через голову всей компании. — Уж вам-то не в новинку ковырканье воды. А ведь надо же кому-то и за поклажей присмотреть. Как бы наряды сержантовой дочки не смыло водой, потом ищи их и свищи. А задаченный Кэп не нашел, что ответить. Предложение переправиться через водопад представилось ему даже более рискованным, чем могло бы показаться человеку, менее знакомому с опасностями судоходства. Ему слишком хорошо была известна ярость стихий и беспомощность человека, отданного в их власть. Правда, гордость его восставала при мысли о бесславном бегстве, тем более что его спутники не только без страха, но с полным душевным спокойствием, Собирались плыть дальше. И все же, несмотря на самолюбие и приобретенную привычку к опасности, он, может быть, и покинул бы свой пост, когда бы индейцы, сдирающие скальпы, так прочно не засели у него в голове, что по сравнению с этой угрозой лодка представлялась ему чем-то вроде спасительного убежища. — А как же Магни? — спохватился он. Мысль о любимой племяннице пробудила в нем новые угрызения совести. «Не можем же мы высадить на берег Магни, если поблизости бродит враждебный нам индейцы. Не тревожьтесь!» «Ни один минк и близко не подойдет к волку, уверенно ответил следопыт. «Это слишком открытое место для их подлых каверс. Натура есть натура. Индейцу свойственно появляться там, где его меньше всего ждут». Не бойтесь встретиться с ним на торной дороге. Ему нужно только захватить вас врасплох. Эти бестии спят и видят, как бы обмануть человека, если не так-то этак. Причаливай к берегу пресная вода. Мы высадим сержантову дочку, на то поваленное дерево, и ей даже башмачки замочить не придется. Джаспер причалил к берегу, и вскоре пассажиры вышли из лодки кроме следопыта и обоих матросов. Невзирая на свое профессиональное самолюбие, Кэп с радостью пошел бы по суху. Но он не решался так безоговорочно признать свое поражение перед пресноводным коллегой. — Черт меня побери! — объявил он экипажу, и два пассажира ступили на твердую землю. — Если я вижу в этой затее хоть каплю здравого смысла? Это все равно, что прокатиться в лодке по лесной речушке. Невелика хитрость вместе с пирогой сверзится с Осуишского водопада. Такой подвиг одинаково доступен и неопытному новичку, и бывалому матросу. — Ну уж нет. — Зря вы обижаете наш Осуишский водопад, — запротестовал следопыт. — Пусть это не Ниагара, и не Дженеси, не Кеху и не Глен и даже не канадские водопады. А новичок натерпелся бы тут страху. Не мешало бы сержантовой дочке залезть вон на ту скалу и полюбоваться, как мы, темные лесные жители, берем смаху препятствия там, где не удается обойти их стороной. Смотри же, пресная вода, не подкачай. Ты — единственная наша надежда. На мастера Кэпа рассчитывать нечего. Он у нас за пассажира. Как только пирога отошла от берега, Мейбл, трепеща от волнения, побежала к скале, на которую ей указал следопыт. Она сетовала своим спутникам на дядюшку, зачем он подвергает себя такому бессмысленному риску, а сама то и дело поглядывала на стройную и сильную фигуру рулевого, который, выпрямившись во весь рост, стоял на корме, управляя движениями пироги. Но едва девушка достигла вершины скалы, откуда открывался вид на водопад, как из груди ее невольно вырвался сдавленный крик, и она поспешила закрыть лицо руками. Впрочем, уже через минуту она опустила руки и долго стояла, как зачарованная, не смея дохнуть, безмолвная свидетельница того, что совершалось перед ее глазами.